Лето зима. Дни шли своим чередом. Зима набирала обороты. Все чаще на улице стоял мороз, и все реже появлялось теплое солнце. Петя и Полит и их сестра Катя уже и не верили, что когда-то было лето. Лес вблизи дачного поселка, где жила бабушка детей, занесло сугробами. Ребята надевали теплые куртки, шапки и варежки, чтобы гулять на улице. А удивительные существа, турбозавры, обитавшие в этом лесу, дрожали от холода. Особенно зер, ведь он превращался в квадрокоптер и взлетал в небеса, а там температура была еще ниже. Поэтому винты в вышине сразу же покрывались сосульками. Добрая Катя всегда брала с собой навстречу с турбозаврами горячая какао в термосе: трицератопс буль, тиранозавр трак, анкилозавр Анки. Стегозавр Тор и девочка-диплодок До по очереди угощались горячим напитком и быстро согревались. «С какао стало намного теплее», — с благодарностью произнес Трак, когда турбозавры и дети в очередной раз собрались на заснеженной поляне. «Конечно», — кивнул Петя и спросил, — «а где Зер?» «Он отправился полетать, чтобы согреться», — ответил Буль и тут же связался с другом через передатчик. «Зер, к нам Петя и Катя пришли. Ты уже согрелся?» Зер с трудом вращал обледеневшими винтами, но все же нашел в себе силы на ухмылку. «Да, изнываю от жары!» — пошутил он. «Сейчас прилечу!» Тиродактиль отправился в обратный путь. Внизу виднелись только белые сугробы и покрытые снегом верхушки деревьев. Каково же было удивление Зера, когда он вдруг увидел с высоты небольшое озерцо, окруженное сочной зеленой травой и яркими цветами. На мгновение птеродактель даже решил, что уснул в полете. «Что? Этого не может быть!» Зер приземлился на полянке и превратился из коптера в динозавра. «Все вокруг было реальным. И озеро, и трава, и цветы!» «Нет, это точно не сон!» — покачал головой птеродактиль. «Ребята, вы должны это увидеть!» Растерянно пробормотал он в передатчик и сообщил координаты друзьям. Вся компания тут же отправилась на поиски чудесного места. Когда друзья пришли, Зер уже немного освоился. Он потрогал воду лапой, убедился, что она действительно теплая и пригодная для купания. Позагорал на полянке. — Такого не бывает, — ахнул Петя, оглядываясь вокруг. — А вот и бывает, — возразил птеродактиль. — Это курорт Зера. Мой личный пятизвездочный курорт. — Но этого не может быть, — продолжал рассуждать Петя. «Почему не может?» Зер показал на ствол ближайшего дерева, где изобразил пять ярко-желтых звездочек. «Вот пять звезд!» «Да нет!» — отмахнулся Петя. «Не может быть лето-зимой!» «Может, это Южный полюс?» — предположил Буль. «Или зима сюда просто не дошла?» — выдвинул свою версию Анки. «Давайте лучше я вам тут все покажу!» — сказал Зер, и на правах хозяина затеял для друзей экскурсию. «Вот здесь пляж. Можно позагорать». «Озеро здесь такое теплое, что можно даже купаться!» Турбозавры вольготно расположились на пляже. «Жара!» — приговаривали они. «Тепло, как летом!» А девчонка-диплодок-до даже рискнула войти в воду. «Зер, это прекрасно!» — довольно протянула она. Катя и Петя благоразумно не снимали зимние одежды. В теплых куртках и шапках им было жарковато, но все же они не слишком доверяли месту, которое почему-то обошла зима. А вдруг она прямо сейчас собирается обрушить на озеро свои самые страшные морозы? Лучше уж остаться в шарфах и варежках. — Как-то все это подозрительно, — нахмурился Петя. — Такого в лесу быть не может. Нужно разобраться. — Согласен, — кивнул Буль. Петя стал рассматривать с берега центра озера. Там виднелся небольшой фонтанчик. — Скорее всего, это термальный источник, который бьет из-под земли, — заметил рассудительный мальчик. «Зер, просканируй дно! Там есть термальный источник!» Зер снова стал квадрокоптером, взлетел на достаточную высоту и включил тепловизор. Теперь он видел озеро до самого дна. «Никаких подземных источников не обнаружено!» — доложил Зер, когда снова спустился на землю. Петя почесал в затылке. Ему казалось, что он разгадал тайну оттаившего озера, но, увы, предположение о термальных источниках не подтвердилось, а других идей у мальчика пока не было. «А может, это метеорит?» — высказал новую версию Буль. «Упал, разогрел землю и сделал озеро». «Хорошая идея, Буль!» — одобрил Петя. «Да, посмотри, в озере нет метеорита!» Розовая девочка-диплодок вошла в озеро по колено, наклонила длинную шею и погрузила голову под воду. Но уже в следующую секунду она распрямилась и сообщила. «Никакого метеорита нет, но вода и правда очень теплая». «Как здорово!» — воскликнула Катя. У нас дома как раз горячую воду отключили. Можно купаться здесь. Петя стал быстро соображать. Катины слова об отключении горячей воды заставили его на мгновение задуматься. А потом он вдруг закричал. «Точно! Молодец, Катя! Я все понял! Это никакой не курорт. Это протечка трубы. Горячая вода по трубам попадает в наши дома. Но трубу пробила, поэтому вода выливается и согревает лес». Здорово обрадовался трак. Значит, можно во всем лесу сделать лето!» Петя восторга в друга не разделял. «Из-за протечки жители сидят без горячей воды», — сказал он. «Им нужно срочно помочь!» «Мы готовы!» — тут же откликнулся Буль. У Пети уже созрел в голове план. «Анки и Катя сделают новую трубу на 3D-принтере», — командовал он. «Тор раскопает землю до трубы, Буль уберет все лишнее, а трак заменит старую трубу новой. «Турбозавры, вперед!» И работа закипела. Каждый турбозавр точно выполнял поставленную Петей задачу. Они трансформировались в технику и совместными усилиями выкопали траншеи и откачали воду из озера. Сразу же обнаружилось место протечки. Через трещину из ржавой трубы вырывался целый фонтанище. «Еще немного, и нальется новое озеро!» «Нужно срочно перекрыть воду!» — крикнул Петя. «Иначе трубу не заменить!» Зер уже осматривал с высоты покрытый снегом лес. Даже среди сугробов птеродактиль с легкостью обнаружил яркий красный вентиль горячей воды. «Высылаю координаты!» — сообщил он в передатчик. До превратилось в кабриолет, Петя заскочил в машину, и они помчались через заснеженный лес к месту, на которое указал Зер. Вентиль изрядно промерз. Сдвинуть его в одиночку Петя оказалось не под силу. Зер заметил это с высоты, приземлился рядом, превратился в птеродактиля и крепкими лапами помог мальчику перекрыть воду. Фонтанище сначала уменьшился до фонтана, потом до фонтанчика, затем до тонкой стройки, а потом и вовсе исчез. Робот-трак достал из-под земли пробитую трубу, подъемный кран Анки тут же подал ему новую, ту, которую они с Катей распечатали на 3D-принтере. Трактор Тор закопал трубу в яму, Абуль. Ковшом разровнял землю. С неба стали падать снежинки. Через некоторое время то место, где еще недавно были озеро, трава и цветы, покрылось ровным слоем снега. Словно здесь никогда и не было лета посреди зимы. «Отлично справились», — одобрительно сказал Петя. Катя поправила шарф, погребче застегнула куртку и напомнила брату, чтобы тот надел рукавицы. Ребята радовались, что все это время не снимали зимнюю одежду. Зер смотрел на ствол дерева, где остались нарисованные пять звезд, и тихо вздыхал. «Только курорт жалко!» — протянул он. «Все-таки пять звезд!» «Не переживай, Зер!» — Петя заметил, что птеродактиль загрустил. «У нас для тебя есть путевка на другой курорт!» Они вернулись на поляну в лесу, вынесли шезлонг, куда Зер с удовольствием улегся. Рядом Петя установил мощный обогреватель, Катя сварила горячее какао, Снег вокруг шезлонга начал таять, показалась желтоватая прошлогодняя трава. Еще день-другой такого искусственного лета, и стали бы распускаться цветы. Зер пил какао и жмурился от удовольствия. — Спасибо, друзья, — благодарил он. — Без вас я бы так хорошо не согрелся. — Все-таки лето зимой бывает, — засмеялся Петя. Турбозавры подхватили его смех. Сегодня они отдохнут, а завтра будут участвовать в каком-нибудь новом приключении. Петя и Катя уж точно позаботятся о том, чтобы лесным жителям не пришлось мерзнуть.